ЧАСТЬ ПЯТАЯ Корейсер Эмбах только что был уничтожен!» Отчеты операторов систем наблюдения и связи часто вызывали у контр-адмирала Эйзендорфа неприятные чувства. Неважно, произносились ли они со спокойствием робота или с истеричной паникой в голосе, они все равно действовали ему на нервы. «И что?» — хотелось крикнуть ему в ответ. Одиночество командира, невозможность передать право высказывать суждения и принимать решения кому-либо другому — вызывало у него желание наброситься на этих людей, которые не несли подобной ответственности. «Хватит сообщать мне о каждой ненужной детали!» – рявкнул он, добавляя к своему крикующий подзатыльник. Возможно, оператора теперь тоже можно было причислить к жертвам Юлиана. На стороне Союза свободных планет контр-адмирал чувствовал похожее раздражение. Хотя он и обладал выдающимися командирскими способностями, Быть и может, кто-то другой лучше бы подошел для того, чтобы вести в бой эту банду бойскаутов. Для Аттонбора чрезмерная осмотрительность вражеского командующего стала спасением. И в то же время страх того, что их фатальная слабость может быть обнаружена в любой момент, все увеличивался. И тут Аттонбора, ощущавший почти невыносимый груз ответственности, лежащей на нем, увидел, как союзный корабль спокойно пролетает через поле обзора его главного экрана. Так спокойно, словно ничто в этом мире его не тревожит. «Это был Улис только что, не так ли?» Удивленно спросил он у адъютанта. «Так точно! Линкор Улис. При звуках этого названия улыбка помимо воли расползлась по губам молодого командующего. Даже в разгар жестокой битвы еще есть возможность для проявления бессмертного человеческого чувства юмора. Улис был главным драчуном всего патрульного флота из Орлона. Превосходил почти все прочие суда по количеству как боевых вылетов, так и выдающихся военных успехов. Тем не менее, он был больше известен как линкор с протекающим сортиром, и потому его название неизбежно вызывало усмешку. Прозвище на самом деле давно уже не имело оснований, но для большинства людей удобная для них ложь куда приятнее прозаичной правды, сколь бы раздражающей не была эта ложь для ее объекта. «Хотелось бы мне, чтобы хоть часть удачи этого корабля распространилась на всех нас», Произнес Аттенбора. Остаться в живых, несмотря ни на что, даже если при этом придется выглядеть не лучшим образом. На мостике раздался смех, ненадолго даруя ощущение, что все будет хорошо. Пусть у лисы и предпочел бы что-нибудь другое. Но сейчас прозвище их корабля неплохо помогало снять напряжение и поднять боевой дух. Сначала битвы минуло уже 9 часов. За это время Юлиан совершил четыре боевых вылета со своего корабля-носителя Амертата. За время третьего ему не удалось сбить ни одного противника. Должно быть потому, что эскадрилья спартанцев, теряющая одного бойца с другим, стала легкой добычей для валькирий, и разрыв в численности возрастал все сильнее. Оказавшись под огнём сразу двух валькирий, Юлиану не оставалось ничего иного, кроме как убегать, отчаянно стараясь остаться в живых. Вскоре он понял бессмысленность попыток контратаковать, и сосредоточился только на бегстве. Пилоты обеих «Валькирии» стремились добавить его к своему победному счету и больше полагались на сольные действия, чем на сотрудничество. Если бы не этот факт, то Юлиан бы непременно погиб. Однако противники лишь мешали друг другу, поэтому Юлиану в конце концов удалось стряхнуть их и вернуться на материнский корабль, где он еще какое-то время просидел в кабине истребителя, опустив голову и не в силах сказать ни слова. а потом был четвертый вылет, или лучше сказать, побег сгибнущего корабля-носителя, не оправдав в итоге своего имени, Амертат стал жертвой термоядерных ракет, разваливших его напополам. Обе части одна с другой взорвались. После того, как Юлиан, почти захваченный расширяющимся огненным шаром, все же сбежал в космос, прямо перед ним появилась очередная Валькирия. Оказавшись на долю секунды быстрее, юноша нажал на гашетку и разнёс ее на куски. Должны быть, вражеские системы обнаружения были нарушены взрывом позади Ильяна. Но, как бы то ни было, он победил. Однако на сей раз его заправка была неполной, а значит, вскоре он не сможет продолжить бой. С отчаянием клубящимся в его тёмно-карих глазах, он повернулся, чтобы посмотреть на экран, и нервно рассмеялся. Со стороны Эзерлона в их сторону направлялись бесчисленные точки света, формируя быстро расширяющуюся стену идущего в бой патрульного флота. На мостике флагманского линкора Триглав офицер связи вскочил и закричал. «Подкрепление прибыло! Подкрепление прибыло!» Он посчитал своим долгом проявить чрезмерную реакцию, чтобы поднять боевой дух товарищей. И эффект оказался впечатляющим. Раздались радостные крики, и в воздух взлетело множество беретов, Чтобы проинформировать союзные корабли и одновременно ткнуть в это носом врагов, И электромагнитные сигналы, чей перехват был полностью ожидаем, понеслись по каналам связи флота Союза Свободных Планет. Имперцы вправду были шокированы. На всех кораблях операторы системы наблюдения с бледными лицами уставились на свои экраны, ошарашив своих командиров громкими криками сообщений. «Больше десяти тысяч?» — стонали командиры. «Это будет не битва избиения!» Слово «побег» ярко зажглось в голове у каждого из них, Они не лишились той части разума, что подсчитывает шансы, и были достаточно гибкими, чтобы понять, что при таком фатальном преимуществе противника бегство — это лучший выход. Собственное подкрепление имперского флота вскоре тоже должно было появиться, но и оно слишком значительно уступало огромному флоту Союза. И, что еще важнее, можно было утверждать наверняка, что к тому времени, когда оно прибудет, здесь не останется никого, так что подкрепление, в свою очередь, тоже будет уничтожено по отдельности. Антр-адмирал Эйзендорф, подавая пример остальным, начал отступление. Враг потерял волю к сражению и убегает. Будем преследовать? – спросил у своего черноволосого командира старший лейтенант Фредерика Гринхилл на мостике линкора Гиперион. Нет, пусть уходит, – ответил Ян. Имперский флот отступил, а их товарищи были спасены, так что цели этого похода уже были достигнуты. Преследование и уничтожение столь малого числом врага. К тому же не желающего сражаться не несло никакой стратегической выгоды, как и удовольствие от победы. Основной причиной того, что он привел с собой настолько большие силы, было как раз желание напугать противника и заставить его сбежать без боя. «В таком случае, адмирал, нам, наверное, стоит собрать выживших и возвращаться, как только будет завершён хотя бы поверхностный ремонт?» «Да, верно. И чтобы в будущем такого не происходило, пожалуй, стоит рассеять в этой области несколько спутников для наблюдения». Слушаюсь, я сейчас же об этом позабочусь. Меркец с одобрением смотрел, как Фредерика быстро и четко выполняет приказы своего командира. За свою долгую военную карьеру ему нечасто часто встречались способные адъютанты. И насчет сержанта Елеана Минца, приготовившись сделать очередной доклад, Фредерика заметила, что Ян напрягся. Он благополучно вернулся. Сразу сказала она главное, с теплотой, глядя как расслабляются плечи адмирала, а потом продолжила. «Сбил три валькирии и крейсер». «Сбил крейсер? В первом же бою?» Эти слова были произнесены не Яном, а стоявшим поблизости начальником службы безопасности крепости Вальтером фон Шанкопфом, который полетел с ними, сказав, что хочет посмотреть на результаты обучения новобранцев. Он также был одним из инструкторов Юлиана по стрельбе и рукопашному бою. Фордерика кивнула, и Шанкопф с довольным лицом хлопнул в ладоши. «Мальчишка полон сюрпризов. Даже я не смог проявить себя так в своем первом бою. Даже страшно становится, кем он может стать в будущем». «О чем вы говорите?» Спросил Ян. Все, что он сделал, это использовал весь запас удачи на ближайшие лет сто. Если в итоге он станет слишком несерьезно относиться к битвам, ни к чему хорошему это не приведет. Настоящее испытание начинается сейчас». Ян собирался сказать это тоном строгого учителя, Но, увидев лицо Фредерики и Шанкопфа, понял, что не смог добиться в этом успеха. Они как бы говорили, не нужно стараться так сильно. Вот так завершилась первая битва Юлиана Менца. Он смог остаться в живых.